Глава 53. Корн. Было уже около полуночи, когда Рендел Корн подъехал к продуктовому магазину на Дьюк-стрит, сразу вслед за патрульной машиной шерифского управления. Выбравшись из своего ягуара, он открыл багажник и достал туго набитую спортивную сумку из коричневой кожи. Проходя мимо патрульной машины, постучал в боковое стекло. Помощник шерифа Леонард повернул к нему голову и кивнул. Корн подошёл к двери рядом с продуктовым магазином. На панели домофона было три кнопки. Он нажал на кнопку второй квартиры и выждал. Оглядел улицу, вокруг вроде никого. В паре сотен ярдов у тротуара стояло несколько машин, но тоже никакого движения. Потом опять нажал на кнопку. На сей раз из динамика послышался ответ: "Да. Это управление шерифа". Откройте, сказал Корн. Затрещал замок, и он толкнул дверь. Перед ним протянулся небольшой узкий коридор, ведущий к лестнице. Поднявшись по ней, Корн обнаружил еще один коридор и три двери. Две квартиры располагались справа, прямо над продуктовым магазином, и еще одна слева. Двинувшись налево, он постучал в дверь квартиры под номером два. Сэнди Бойет приоткрыла дверь, совсем чуть-чуть не снимая цепочки, и посмотрела на Корна. Снаружи полиция. Выгляните в окно, а затем вернитесь и откройте эту дверь. У вас большие неприятности, мисс Боет, сказал Корн. Она не стала закрывать дверь, оставив её всё-таки слегка приоткрытой. Цепочка по-прежнему была на месте. Корн прислушался к шлёпанью босых ног Сэнди по полу её квартиры, к открываемых и закрываемых жалюзи. Потом услышал ещё какой-то шорох и торопливые шаги, как будто она поспешно наводила порядок. Сэнди вернулась, сняла цепочку и дверь открылась. Что вам нужно? спросила она. Корн вошел внутрь и сказал: "Я здесь для того, чтобы посмотреть, смогу ли я помочь тебе избежать тюрьмы, Сэнди". На ней была пижама с Мини Маус, волосы растрёпаны после сна. Единственная лампа в углу квартиры испускала совсем слабый свет. Эта комната была в квартире единственной. С кроватью в одном углу, кухонной раковиной и туристической газовой плиткой в другом. Одна дверь вела из этой студии в помещение, которое, как предположил Корн, было кладовкой, переоборудованной в крошечную ванную комнату с туалетом и душем. По сторонам от этой двери стояли низенький столик и два кресла: одно кожаное, прорванное снизу, а другое, обитое зеленой тканью, подлокотники и подушка которой давно выцвели и вытерлись. Тебе лучше присесть сказал Корн, усаживаясь в кожаное кресло. Сэнди встала перед ним, скрестив руки на груди. Что черт возьми все это значит? Я ничего такого не сделала. Корн поставил кожаную спортивную сумку на стол, расстегнул молнию и приоткрыл ее, чтобы показать плотные пачки 50-долларовых банкнот. Уже поздно, а утром тебе нужно быть в суде. Давай не будем придуриваться, Сэнди. Я знаю, что ты разговаривала с Эдди Флином. И он предложил купить твой голос в жюри присяжных по делу Дюбуа. Я не могу этого допустить. Я знаю все, кроме того, сколько он тебе платит. Полагаю, он не хочет вызывать подозрений, поэтому отправит тебе деньги через шесть месяцев после оглашения вердикта. Сэнди ничего не сказала, но Корн заметил, как на шее у нее вздулась жилка, а кожа вокруг нее покраснела. Что ж, разумно. Флин вообще умен». Твои гарантии заключается в том, что ты можешь разоблачить его, если он не заплатит, и, конечно, ему есть что терять. Полагаю, именно так он тебе это и подал». Это неправда, ответила она, после чего явно собиралась сказать что-то еще, но передумала. Склонив голову на бок, Сэнди плотно сжала губы. Корн догадался, что она ждет, когда он выскажется до конца. Я не могу ждать так долго, чтобы разоблачить Флина. Вот твой выход из положения ты голосуешь за виновен в конце процесса и не мечтаешь, что тебе удастся скрыть свой выбор. Я могу провести опрос присяжных после вынесения вердикта. Твое решение по нему будет документально зафиксировано. Как только я получу обвинительный приговор по делу Дюбуа, то потребую ареста Флина. Ты официально засвидетельствуешь, то, что он подкупил тебя этими деньгами, сказал Корн, указывая на спортивную сумку. «50 тысяч долларов. Более чем достаточно, чтобы купить твой голос. Ты будешь свидетелем, сотрудничающим с прокуратурой округа, и в обмен на это тебе не будут предъявлены уголовные обвинения. Ты выйдешь сухой из воды, Сэнди. А если ты откажешься, я прикажу арестовать тебя прямо сейчас. Ты отсидишь 15, а может и все 20 лет. Я не дам тебе много времени на принятие решения, потому что выбирать тут особо нечего. Моё предложение уйдёт отсюда со мной всего через пять секунд, а потом сюда поднимутся копы и арестуют тебя. Сделай правильный выбор. Он начал считать про себя. Сэнди нервно вздохнула, провела рукой по волосам, затем закрыла ими лицо. «Три...» — Слух произнёс Корн. Она обхватила себя руками за плечи и кивнула. Вы собираетесь арестовать меня за то, чего я не совершала. Да, я разговаривала с Флином. Я продала ему свою машину около недели назад. Он хотел знать, почему я не сказала судье, что встречалась с ним раньше. Вот и все. 20 лет, Сэнди. подумай об этом. Это твой последний шанс. Ты соглашаешься дать показания. Заявишь под протокол, что Флинн подкупил тебя, или твоя жизнь на этом закончена. Сенди наконец опустил голову, кивнула. Я не хочу попасть в тюрьму. Я сделаю это. Губы Корнера раздвинулись в некоем подобии улыбки. Ну вот и умница. Только не подведи меня. Сейчас помощник шерифа Леонард поднимется сюда и сфотографирует эти деньги. Просто в качестве доказательства, что они у тебя есть. Можешь называть это страховкой. И даже не думай сказать об этом Флину. Если я не смогу упрятать за решетку его, мне придется довольствоваться тобой.